Глава сороковая. О вещах, касающихся и относящихся к этому приключению и к этой достопамятной истории. В самом деле, по правде говоря, все те, которым нравятся такие истории, как эта, должны быть признательны Сидуамету, ее первому автору, за точность, с которой он сообщает, мельчайшие ее подробности, не пренебрегая ни одной, как бы она ни была незначительна, чтобы выставить ее в самом определенном свете. Он изображает мысли, раскрывает намерения, отвечает на молчаливые вопросы, разъясняет сомнения, предупреждает возражения и, наконец, удовлетворяет во всех подробностях самую пытливую любознательность. Он и автор. О, счастливый Дон Кихот! О, знаменитая Дульсинея! О, остроумнейший Санчо Панса! Все вместе и каждый в отдельности живите бесконечные века на удовольствие и всеобщую забаву живущих на свете». История повествует за тем, что лишь только Санчо Панса увидел Далариду упавшую в обморок, он сказал... «Клянусь, как честный человек и памятью всех моих предков Панса, что никогда я не слышал и не видел, и мой господин мне никогда не рассказывал, и ему и в голову не приходило подобного приключения, как это. Тысячи дьяволов побрали бы тебя, чтобы хуже не приклинать волшебник и великан Малабруну, и ты не мог найти другого рода наказания для этих грешниц» как прицепить им бороды. Как? Разве не лучше? И неудобнее ли для них было отрезать им половину носа с середины и доверху, чем награждать их бородой? Хотя бы и пришлось им из-за этого гнусавить. Я готов биться о заклад, что у них нечем платить даже за бритье. — Это правда, сеньор, — ответила одна из двенадцати дуэней. У нас нет средств, чтобы давать себя брить, и потому некоторые из нас как к дешевому способу прибегают к смоле или пластерам из смолы, которые они прикладывают к лицу, и потом, когда мы сразу рванем пластырь, у нас подбородки оказываются гладкими и чистыми, как дно каменной ступки». Хотя в Кандае и есть женщины, которые ходят из дома в дом, чтобы выщипывать волосы, выравнивать брови и приготовлять и другие снадобья для женщин. Мы, дуэни и наши сеньоры, никогда не соглашались пользоваться их услугами, так как от большинства из них несет сводничеством и даже не первого сорта, а третьесортным. И если донкихот не поможет нам, мы так с бородами и ляжем в могилу. — Я бы вырвал собственную свою бороду в земле мавров, — сказал Дон Кихот, — если б не избавил вас от ваших бород. В это время Трифальди очнулась от обморока и сказала. — Звук этого обещания, доблестный рыцарь, достиг до слуха моего среди обморока — и был причиной того, что я очнулась, и ко мне возвратилось полное сознание. Итак, вновь умоляю вас, знаменитый странствующий и неукротимый сеньор, пусть благосклонное ваше обещание превратится в дело. — За мной остановки не будет, — ответил Дон Кихот. — Скажите, сеньора, что мне предпринять, так как душа моя вполне готова служить вам? «Дело в том, — ответила Доларида, что отсюда до королевства Кандая, если ехать сухим путем, пять тысяч миль, двумя больше или меньше. Если же путешествовать по воздуху и по прямой линии, то лишь три двадцать семь миль. Надо еще знать, что Маламбруно мне говорил будто он, когда судьба приведет нам встретиться с рыцарем, нашим избавителем» пошлет ему коня куда лучше и без недостатков, какие бывают у наемных кляч, так как это будет тот самый деревянный конь, на котором доблестный Пьер уез прекрасную Магалону. Конь этот управляется втулкой, которую у него во лбу, и служит уздой. И он летит по воздуху с такой быстротой, что кажется, будто сами дьяволы несут его. Это лошадь, по древнему преданию, была сооружена мудрым Мерлином. Он одолжил ее своему другу Пьеру, и на ней Пьер совершал большие путешествия и, как я уже говорила, похитил прекрасную Магалону, посадив ее позади себя на крупе и, несясь по воздуху, оставив всех, смотревших на них с земли, стоять как дураков. Мерлин одолжал этого коня только тем, кого он любил или кто лучше платил. А после великого Пьера и до сих пор мы не знаем, чтобы кто-либо садился на него с того времени и достал его малобруно путем своего искусства и держит в своей власти, пользуясь им для путешествий, которые он совершает в разных частях света. Сегодня он тут, завтра во Франции, а на следующий день в Потосии. Лучше же всего, что конь этот не ест, не спит, не изнашивает подков и, не имея крыльев, несется по воздуху такой спокойной иноходью, что сидящий на нем может в руках своих держать чашку, наполненную водой, не пролив из нее ни одной капли. До такой степени ровно и плавно бежит конь, почему прекрасная Магалона так охотно и ездила на нем. На это Санчо сказал, «Насчет спокойной и ровной езды нет лучше моего Серого, и хотя он не несется по воздуху, а только ходит по земле, я не променяю его ни на каких иноходцев в мире». Все рассмеялись, и Долорида продолжала. Этот самый конь, если только Малабруна действительно желает положить конец нашему несчастью, явится сюда к нам около получаса спустя после наступления ночи, так как Малабруна объявил мне, что в знак того, что я действительно нашла рыцаря, которого я искала, будет мне послан конь со всеми удобствами и быстротой. А сколько человек могут поместиться на этом коне? — спросил Санчо. Доларида ответила, — двое. Один на седле, другой на крупе лошади. И большую частью эти двое — суть рыцарь и его оруженосец, когда нет похищенной девушки. — Мне хотелось бы знать, сеньора Доларида", сказал Санчо, — как зовут того коня? — Зовут его, — ответила Доларида, не так, как лошадь, Белерафонта, которую звали Пегасом, не так, как лошадь Александра Великого, которую звали Буцефалом, или как лошадь неистового Роланда, имя которой было Бриллиандор, а также не Боярдом, как называлась лошадь Рейнальдоса де Монтальбана, не Франтином, как звали лошадь Рухеро, не Боотес, Не Перитуа, как говорят, звали коней солнца, имя его также и не Арелия, как звали лошадь, на которой несчастный Родриго, последний годский король, сидел верхом в сражении, где он потерял жизнь и королевство».